и разыграла перед ним сценку ревности. Чувствуя себя превосходно в отведенной ему в этой комедии роли, Жюльен извинился перед американкой и с учтивой поспешностью взялся сопровождать Монику в малую гостиную, где собрался кружок ее близких друзей. Речь шла о немом поэте, вот уже несколько дней чувствовавшем недомогание. «В такие вот минуты и рождаются его лучшие стихи», говорила Жеронима Данюйтер. Диана Данини и ее супруг были вне пределов слышимости. Жюльен щел, возможным, не погрешив против этикета, а задать несколько вопросов, касающихся убийства. Но не в лоб, а заведя сперва речь о наплыве туристов. По большей части юного возраста и безразличных к несчастным жертвам. Ему дали понять, что он совершил бестактность. В наступившей тишине Моника Беккер заговорила о последней книге Рихарда Фалька. Ни она, ни ее подруги просто не пожелали услышать голоса Жюльена. Но ему показалось, что он вызвал недовольство присутствующих. Правда, значение этому не придал. Гости стали расходиться. Когда Жюльен собирался откланяться, к нему подошла Лючия Валентен. «Проводите меня». Она занимала небольшую студию на верхнем этаже городского особняка Данини. Из окна, весь как на ладони, был виден город. Было шесть вечера. Над городом по-прежнему поднимался гул. На набережной у дворца остановились подвыпившие американцы. «Ненавижу американцев», — прошептала Лючия. Они легли в постель. Когда он обнимал ее, она была неподвижной и холодной. А ведь тело ее было таким, одним из самых прекрасных, которыми когда-либо обладал Жюльен. Он удивлялся своей везучести. Однако сомнение все же закралось в него. Что, если все это... Подстроила Диана Данини. Рука Лючи легла ему на затылок. Она была широкой, тяжелой. Девушка закурила, и ногая подошла к окну. Ненавижу американцев. Вновь проговорила она и уронила сигарету за окно. Я думал, ты родилась в Америке. Ну и что? Пожав плечами, ответила она, не поворачивая головы. Она была все так же прекрасна в своей ноготе, но кроме желания ласкать прекрасное тело, отдавшееся ему, Жюльен ничего не чувствовал. Она уже одевалась. Теперь Жюльен знал наверняка. Она потому попросила проводить ее и так легко отдалась ему, что об этом ее попросила Диана. Ему вспомнилась печаль Марии Терезы. Он не стал долго задерживаться у лечи Ни она, ни он не пожелая встретиться еще раз. Наступил вечер. Толпа стала еще более густой, чем утром. На Ратушной площади танцевали фарандолу, но веселье было каким-то ненатуральным. В криках приезжих слышались грубость, необузданность. Один молодчик, не пряча, смочился прямо у подножия огромной статуи Дианы, символа города. Повсюду валялись бутылки, промасленная бумага. Жюльен с удивлением поймал себя на мысли «Ненавижу американцев». Немцы, англичане хором завели модную песню. Он поднялся к себе. К своему удивлению, он обнаружил дома Анжелику. Она гладила. Поскольку квартира была невелика, она установила гладильную доску в гостиной среди полок с книгами. Копилось много белья, а сегодня вечером я ничем особенно не занята», — объяснила она, зардевшись. Впервые Жюльен был с ней один на один в такое время суток. Он не знал, должен ли пригласить ее поужинать. На его предложение она ответила отказом. Он стал настаивать. Она согласилась, но во все время ужина не могла отделаться от робости». Неприятный инцидент, случившийся с ними в ресторане, лишь усугубил ее природную стеснительность. В двух шагах от дома был ресторан, за всегда тем, которого стал Жюльен. Правда, хозяин всегда держался с ним подчеркнуто любезно. В этот вечер небольшой зал был битком набит туристами. И Жюльен встал в дверях, ожидая, что хозяин пригласит его с дамой на пустующие места «За видя, что никто не обращает на него внимания, он пошел по залу, ведя перед собой Анжелику. Когда они были уже в двух шагах от незанятого столика, к нему со свирепым видом подлетел хозяин. «Кто вам разрешил сесть?» Оскорбленный Жюльен возмутился. Разговор продолжался на повышенных тонах, и в конце концов Жюльен пришлось уйти. К его возмущению примешивалось еще и недовольство тем, что этот ресторан был по-другой, а теперь придется думать о другом.